Пролог. Герцог Эзнельмский травил зверя. Охоты в Истригонской чаще, которую устраивал герцог, славились по всей северной марке, как и балы в его замке, как и его парадные выезды, лошади в которых были подобраны по масти, вороные, черные как смоль или белые с черными гетрами на передних ногах. По всеобщему признанию, герцог имел самый блестящий двор, начиная от южных отрогов Банилонских гор и до северного побережья Тенгенского моря. И хотя граф Тамельсмейна и герцог Жаткейский готовы были с этим поспорить, но все понимали, что больше из собственного гонора, чем из чувства справедливости. А по ту сторону Банилонских гор никаких дворов и не было. Там места были дикие, опасные, регулярно подвергавшиеся опустошительным набегам диких варваров и горных людоедов. Так что тамошние замки ничем не напоминали роскошный, сияющий множеством окон с зеркальными стеклами, замок герцога из Уже не столько замок, сколько дворец, в котором от замка остались разве что внешняя стена с десятком башен, давно исполнявшая скорее обязанности дворцовой ограды, чем крепостной стены, да старый покосившийся донжон, после перестройки замка, превратившейся из его сердца в его же задворки. Те же замки все еще оставались угрюмым гнездом суровых воинов, всегда готовых при малейшем признаке опасности скочить в седло и выметнуть меч из ножен. Так что о каком дворе там могла идти речь? Впрочем, охоты герцога славились не только из-за пышности одежд и тщательной разработанности церемоний, а еще и потому, что эстригонская чаща являлась ничем иным, как длинным языком запретной пущи, несокрушимой стеной, окружающей башню владетеля Ганиада. Поэтому зверья в ней всегда было неиссякаемо. Всем известно, что сила владетеля, достигающая в запретной пуще своего пика, заставляет жизнь бить ключом в ее непроходимых чащах, порождая невероятно могучих и необычных зверей. Но запретная пуща для людей недоступна. Причем эту недоступность охраняют даже не столько запреты, а скорее те чудовища, что заполняют ее. Чудовища, когда-то вероятно имевшие в предках обычное зверье, ныне неузнаваемо превращенное, а вернее извращенное могучей силой владетеля. И чем ближе к ее сердцу, к башне, тем более страшными и опасными они становятся, но и по окраинам их немало. Недаром крестьяне ни под каким видом не селятся в ближедневного перехода от запретной пущи. И тучные луга на ее опушках всегда стоят невыкашенными. А вот Эстригонская чаща была дарована владетелем гониадом вленное владение герцогом из Нельмским. Зверье в ней, хотя и было излишне злобливым и крупным, зайцы вымахивались собаку, а косули чуть не слося, но все же не слишком отличалась от обычного. И не в пример тварям запретной пущи в пищу вполне годилось. Но иногда в стрегонской чаще встречались и более экзотические экземпляры. Эта охота была последней осенней. Через неделю зарядят холодные осенние дожди, дороги развезет, и почти на месяц замки, так же как города, деревни и одинокие хутора Северной Марки, окажутся отрезанными друг от друга. До тех пор, пока не ударят первые морозы и землю не укроет пушистое снежное покрывало. Однако пока стояли теплые дни, и деревья все еще несли на своих ветвях почти по-летнему пышную, но уже совсем по-осеннему яркую и разноцветную листву. Герцог выехал на вершину небольшого холма и остановился, оглядываясь под руки отлично видимые с этой возвышенности лесные дали. Многочисленная свита остановила коней в шагах в десяти сзади и тихо переговаривалась. Охота обещала быть интересной. И необычной. Неделю назад главный ловчий доложил, что на западной опушке чаще егеря наткнулись на следы костяного вепря. Это было одно из порождений запретной пущи, не весть по какой причине забредшая в Истрегонскую чащу. Обычно столь могучие и опасные твари не покидают запретной пущи. Ибо, являясь порождением силы владителя, не могут долго существовать без подпитки ею. А той части силы, что, как утверждают философы и алхимики, разлета в мировом эфире имеется везде, а не только в запретной пуще, им недостаточно. Поэтому вепрь, случайно выбравшийся из родных для него дебри пущи, скорее всего, был уже изрядно ослабевшим. И охота на него вполне могла обойтись, не слишком большим числом погубленных жизней. А трофей при удаче был бы знатным. Дай и владетель, один властитель замка из сотни, мог бы похвастаться тем, что на стене его охотничьего зала висит нечто подобное голове костяного вепря. Хотя как раз замок герцога Эзнельмского таким подобным похвастаться мог. Ибо на стене его охотничьего зала висела голова адского пса – Но украшенной огромным рогом и покрытой будто броней чудовищными костяными наростами головы костяного вепря там не было. Герцог небрежно вскинул руку, затянутую в тонкую черную лайку, и главный ловчий тут же дал шенкеле своему коню, подъезжая к господину. «Ваша светлость! Где он, наш пригуд? Главный ловчий прислушался к еле слышному отсюда лаю собак. «С востока гонят, от бродежьего брода». «С востока?» Герцог качнул головой. «А мне кажется, что на юге лай громче». «Так точно, ваша светлость, с юга громче. Там не меньше трех свор гон ведут. Да только у них лай азартный, потому как привычного зверя гонят. А с востока те глуши брешут, пугливей, будто сами боятся того, кого гонят». Герцог небрежно кивнул. «Хорошо». Свору гоняя уже пустил. «Никак нет, с ваша светлость. Ждем, когда зверь подупреет. Если он на своры, что его гонят, бросится, много собак положит, ей-ей. А вот когда его потреплют маленько, да еще пикинеры-загонщики подоспеют. Вот тогда и гоняя со сворой пустим». «А где думаете брать?» «А у зайчий балки. Самое место». Герцог снова склонил голову в небрежном жесте согласия. И легким движением руки отпустив ловчего, тронул коня, выезжая на самую макушку холма. Он устал. Нет, не за сегодняшний день, а вообще. Даже нынешняя столь необычная охота его уже не радовала. Лет двадцать назад слава о похождениях юного наследника Домена, тогда еще звавшегося Виконтом Бержаром, гремела по всей Северной Марке. По давнему обычаю, еще и подкрепленному договором, он в 12 лет покинул отцовский дом и отправился ко двору графа Тамильсмейна. Официально считалось, что воспитание в семье может только испортить мальчика, ибо женщины слабы, и мать никогда не согласится отойти в сторону и никак не участвовать в воспитании, а, следовательно, и не портить будущего дворянина. К тому же дети вассалов, находящиеся при дворе господина, служили лучшей порукой соблюдения вассальных клятв. а дети властителей отправленные ко двору соперников, заключенных договоров. Ни один договор, заключаемый бывшими противниками, никогда не обходился без устной, либо, если ожесточение предыдущей войны было слишком сильным, даже и письменной договоренности об обмене наследниками. Так что зачастую те, кому предстояло вступить во владение доменом, толком знакомились со своим наследством уже во вполне зрелом возрасте. Лет 20. Ибо, несмотря на то, что обычно держать при дворе юношей, достигших 17-летнего возраста и уже посвященных в рыцаре, считалось неприличным, и обычно на замену таковым присылали более младших, а старших отправляли домой, наследников это правило касалось не всегда. А последняя война между Эзнельмом и Тамильсмейном была долгой и довольно жестокой. Так что Викон Бержар, наследник герцога Изнельмского, пробыл при дворе графа Томельсмейна до 25 лет. До того момента, когда его отец, прежний герцог Изнельмский, скончался от удара прямо на одной из фрейлин его жены, урожденной баронессы Голиант. В то время Викон Бержар такую смерть батюшки очень даже одобрял, поскольку и сам был весьма известным в свете задирателем юбок. По всеобщему мнению, он не пропустил ни одной смазливой мордашки в замке графа Томельсмейна. От молочницы до фрейлиной графини. А по слухам, добрался даже и до графской спальни. Впрочем, слухи есть слухи, а графиня в свете считалась женщиной добродетельной и строгой. Хотя роскошная, черная как смоль, вьющаяся кудри Виконта, Влажные, чуть на выкате глаза, в глубине которых таилась самая откровенная и бесстыдная похоть и чувственные губы, совратили не одну добродетельную душу. А про его сумасшедшие пирушки, стоявшие городу-тамильсмейну трех сгоревших трактиров и бесчисленного множества убытков в других, в графстве помнили до сих пор. Так же, как и проделку с выпоротым капитаном городской стражи. «Да...» Веселое было время. Главный ловчий прислушался к лаю собак и перекличка рожков ловчих и поднял свой рог. Окрестности огласил густой, басовитый рев. Нашпрягут оглянулся на герцога, но тот продолжал равнодушно смотреть вниз. И главный ловчий махнул рукой, приказывая всей многочисленной свите, сопровождавшей герцога на этой охоте, двигаться вперед. На охоте именно он был главным. Ну ладно, пусть формально, но фактически уж точно вторым после герцога. Пёстрая кавалькада всадников тронула коней. Герцог проводил их равнодушным взглядом и вновь устремил его на открывшуюся панораму.